Городские служители. Глава 16 стих тридцать На долю этих людей выпало только пересказать начальникам города слова апостола Павла. Не благовествование, а требование гражданской и человеческой справедливости в отношении его и силы. Дело этих городских служителей, совсем незаметное, не открыло их личностей. Тут рядом совершалось обновление и воскресение людей Духом Святым, но эти служители города остались в стороне от новой жизни. Они продолжали старую жизнь мира и откликались не на духовные, а только на внешние слова апостолов. Как очень многие люди, они безжизненно проходили около самой благодати воскресения, столь близкой к ним.